«До завтра, Гминдалин!» — крикнул след Фальк. «И до да когда-нибудь, Грейс!» «До свидания!» — пробормотала я. Мама тоже пробормотала что-то, но совершенно непонятное. «Так что, если ты меня спросишь, сток сена!» — сказал Ксимериус. «Меня они не могут обмануть своей ссорой. Я тотчас узнаю знакомство с тогусиной, едва я их вижу». Я вздохнула. Мама вздохнула тоже и еще теснее прижала меня к себе, когда мы проходили последний метр к выходу. Я сначала немного напряглась, а потом положила голову маме на плечо. «Тебе не стоило за меня спорить с Фальком. Ты слишком много беспокоишься, мама». «Ты так легко это говоришь? Не слишком то хорошо себя чувствуешь, если думаешь, что ты делаешь все неправильно. Я же вижу, как ты на меня злишься». Она снова вздохнула. «И это в чем-то правильно». «Но я же все равно тебя люблю», — сказала я. Мама боролась со слезами. «А я люблю тебя больше, чем ты можешь это себе представить», — пробормотала она. Мы вышли в переулок возле дома, и она осмотрелась, как будто боялась, что кто-нибудь может поджидать нас в темноте. «Я бы все отдала, чтобы иметь самую нормальную семью с нормальной жизнью». «Ну а что такое «нормально»?» — спросила я. «Во всяком случае, это не мы». Все дело толкой точки зрения. А как прошел твой день? С иронией осведомилась я. О, как обычно, сказала мама со слабой усмешкой. Сначала маленький спор с моей матерью, потом большой спор с моей сестрой. А на работе немножко поспорила с шефом, и, наконец, еще спор с моим бывшим другом, который случайно является магистром ужасно сверхсекретной тайной ложи. Разве я не, по не сказал? Почти ликовал Ксимириус. Сто ксена. Вот видишь, все нормально, мама. Мама тоже улыбнулась. А каким был твой день, любимая? Тоже без особых происшествий. В школе стресс с белкой. потом немного занятий танцами и правилами хорошего поведения в этом замкнутом тайном обществе, которое занимается путешествиями во времени. Потом, прежде чем я смогла задушить мою милую кузину, маленькая прогулка в 1953 год, где я смогла спокойно выполнить домашние задания, чтобы завтра опять-таки иметь поменьше стресса с вышеупомянутой белкой. Звучит весьма раскованно. Мамины каблучки стучали по плитка. Она снова оглянулась. — Я не думаю, чтобы кто-нибудь следил за нами, — успокоила я ее. — Они все заняты по уши. Весь дом кишмя кишит ужасно тайными людьми. Собирается внутренний круг. Это случается не очень часто. Последний раз они собирались, когда Люси и Пауль украли хронограф. Они разбросаны по всему миру.